Глава восьмая. Не вижу Аару несколько дней. И когда мы с Альбиной отправляемся на прогулки или пляж, я незаметно ищу его взглядом, но Фин не встречается. Наш резорт тоже не приезжает. Не могу понять, чем дело, сердцу неспокойно. Списываю отсутствие встреч на волю случая. Быть можем, мы не попадаемся друг другу на глаза, потому что бываем в разных частях Пангана. Но остров небольшой, да и живем в соседних деревнях. Встреча не заставила бы себя ждать. На пятый день не выдерживаю, ноги сами бегут к Мире. Прошу позвонить Лукасу, чтобы вновь пригласить братьев в гости. Мир немного удивляется, но все же выполняет просьбу, и никто из финнов не приезжает. Лукас ссылается на большую занятость, у братьев нет времени на встречи с друзьями. Слова Лукаса не прибавляют радости, но отчасти объясняют, почему Аару не видно несколько дней, Должно быть, финны занимаются важными делами, связанными с изучением растений. Если только Луукас не врет, но такие подозрения закрадываются. Если он обманывает, то вполне вероятно, что его брат проводит время с Марой. Девушка говорила, что хочет прервать традицию финнов не заводить отношения на острове. Не знаю, почему в голове застряла мысль, что Аро может быть с ней. При разговоре в сауне Мара не указывала конкретно на него. Не помню, чтобы девушка говорила о намерении встречаться с одним из финнов. Тем не менее, домыслы о том, что Мара в отношениях с Ааро преследует как страшный сон, желаю избавиться от них, но не могу. Слишком уж дорог для меня этот Фин. Сама не успела за месяц, как привязалась. Понимаю одно: чувства нахлынули слишком быстро. Всего месяц назад давала зарок, что больше не буду влюбляться в красавчиков, похожих на Ааро, и вот, пожалуйста, результат. Я влюблена, а Фин пять дней не появляется в наших краях. Понимаю, что на самом деле Ару ничего не обещал, и по сути мы не вместе, но все равно не в состоянии отделываться от чувства разочарования. Седлаю скутер, чтобы немного развеяться, планирую отправиться до магазина в Шерита, но в тайной надежде увидеть Ару, ведь именно в этой деревне живут братья. Даже новый скуппье напоминает о нем. Фин собственной персоной научил водить байк. На небольшой скорости доезжаю до магазина, скутер остается на парковке, приближаясь к входной двери которая самостоятельно отъезжает в сторону с характерным пеликующим звуком. Прохожу мимо нескольких рядов витрин. В магазине прохладно, кондиционер включен на самую низкую температуру, леденящий воздух освежает после уличной духоты. Напротив одного из стеллажей приходит осознание, не имея понятия, что хочу купить и зачем вообще приехала в магазин. Надо взять хотя бы бутылку воды и... Иду на кассу, чтобы расплатиться. Выхожу к байку, по дороге выпиваю немного из горлышка, Воду убираю в багажник, чтобы не мешало во время езды. Едва захлопываю отделение, слышится пиликующий звук. Рефлекторно оборачиваюсь. Дверь магазина открывается, на улицу выходит Аро и Лукас. Сердце ускоряет ритм. Не понимаю, как получилось разменуться с ними. Быть может, финны успели зайти в магазин, пока расплачивалась на кассе? Братья оживленно разговаривают, слышен их смех. Остаюсь незамеченной подходит к мотоциклам, припаркованным неподалеку от Скупи, готовится отъехать. Выдержки не хватает, и я кричу. «Ааро, привет!» Фин бросает быстрый взгляд в мою сторону, но сразу же отводит глаза. Ответа можно не ждать. Мотоцикл заводится, и Аро срывается с места. Лукас не отстает от брата. Поведение аналогичное. Вдовесок награждает недовольным взглядом. «Встаю, как вкопанная с открытым ртом. Я не понимаю, что происходит». Братья скрываются из виду, а я не в силах собраться с мыслями, выйти из тупора непросто. В чем дело? Почему Аару даже не здоровается? Сбежал как от чумы, а лицо Лукаса очень непосредственно и ярко выражает отношение финов ко мне. Но что я сделала братьям? По крайней мере, чем насолила Аару? Лукаса можно понять, отнимая брата в то время, как он нужен, но ведь тот хотел сам. Сам пригласил обучаться вождению, Отчаяние подкатывает к горлу с новой силой, и я снова жалею, что нарушила обещание, данное себе. Знала, что будет так, и все равно умудрилась влюбиться в Аару. Плечи опускаются. Ничего не поделаешь. Забираюсь на байк. Скупер разворачивается к дороге, выезжая в сторону дома. На глаза наворачиваются слезы, не представляя, что делать дальше. Не понимаю поведения моего нового друга, но реакция финнов четко показывает, что она фантазировала сполна. А Рой не думает заводить даже дружбу. Что уж говорить про любовь. Быть может, Фин намеревался помочь, вылечить, научить водить байк. А как понял, что я желаю большего, испугался и решил полностью прервать отношения. Да, объяснение выглядит более чем адекватным, но не приносит радости. Панган больше не кажется прекрасным островом. Ловлю себя на мысли, что хочу уехать домой. В то же время понятно, что побег не избавит от проблем... Покину остров, но увезу с собой. Фин останется в сердце, и мучительная боль будет преследовать очень долго. А с другой стороны, с глаз долой сердце вон. Именно так я поступила после того, как оборвались бывшие отношения. Перестала общаться с ним, общими знакомыми, что помогло довольно быстро забыть Дон Жоана. Еду до дома, и решение приходит само, зная, что нужно сделать, чтобы унять боль. Больше не в силах находиться на острове, Меня встречает парковка, успевшая стать родной. Байк остаётся на ней, оглядываясь на дом ребят. На веранде Мира и Глеб ведут негромкое обсуждение. Надо зайти к ним, чтобы предупредить о решении уехать с острова. Поднимаюсь на веранду, Мира вскакивает с дивана. Глеб радостно приветствует, лицо сияет. Улыбка до ушей режет по сердцу. Как бы хотелось быть в столь же беззаботном настроении. Мира выходит навстречу, руки раскинуты в стороны и, как обычно, обнимает дольше положенного. «Присаживайся!» — Мира указывает на диван. «Как дела?» Тяжело вздыхаю, губы поджимаются. Устраиваюсь на диване рядом с Глебом. Мира опускается на соседний стул. «Аня грустная», — замечает Глеб, глаза прищуриваются. «Все в порядке?» «Нет смысла тянуть резину, выкладываю, как на духу». «Хочу уехать с острова сегодня!» Глаза Мира и Глеба округляются. «Что?» Почему, спрашивает подруга. Собираюсь домой. Чувствую, что вот-вот расплачусь. Как? удивился Глеб. Неделя не прошло, и надумала улетать с Пангана? Да, тихо отвечаю я. Нет, подобные желания неспроста», — произносит Мира с доброй улыбкой. Если тебя обидели, не делай из мухи слона. Чужие слова и поступки не повод оперативно убегать с острова. Быть может, человек не желал плохого, просто вы неправильно поняли друг друга. Как всегда, подруга судит по себе. Мире хочется видеть в людях лишь хорошие. Нет, пытаюсь отрицать доводы мира, но не могу сказать ни слова из-за комка, подступающего к горлу. Готов расплакаться. Ребята замечают, что я едва держусь. Глеб кладет руку мне на плечо. «Если обижают, скажи», — говорит друг. «Хочешь, побьем неприятеля?» Мира тихо смеется, хотя мне совсем не до шуток. Давай рассказывай, кто обидел, спрашивает подруга. Молчу, как партизан. Ребята, выжидающе смотрят. Ару, наконец произношу я, глаза отводятся в сторону. У ребят отпадает челюсть. С минуту переглядываются. Что? Переспрашивает Мира. «А Ару? Что-то не верится, что он способен причинить боль. Братья и мухи не обидят. «Так, что он сделал? Расскажи, требует Глеб». «Да, по сути, ничего», — отвечаю я, по щекам катятся слезы. «Ару избегает меня. Даром, что недавно хотел общаться. Встретились возле магазина, с ним был Лукас. Поздоровались, а он вместо ответа отвернулся, и братья быстро уехали. Лукас тоже меня не жалуют. в последнее время окидывает злым взглядом. А все началось после того, как Ару предложил поучиться водить байк. «Не понимаю, что я плохого им сделала? Почему он так резко отстранился?» Утирая слезы тыльной стороной ладони. Нет желания вываливать на ребят свои проблемы, но очень нужно поделиться. «Ну, думаю, на то есть причины, и поведение братьев объясняется как-нибудь иначе», — успокаивает мир. «Да», — вторит ей Глеб, Фины ребята странные, мало ли что у них в голове. Уверен, дело не в тебе». «Может быть...» «Братья торопились, и поэтому не успели поговорить с тобой возле магазина», — предполагает Мира. «По телефону Лукас сообщил, что они очень заняты в последнее время». «Может быть», — сквозь хлип и бормочу я, хотя понимаю, что слова Лукаса неправда, как бы не хотелось верить то, что ребята загружены работой. «Не переживай. Я поговорю с ними». Мира тянется к телефону, оставленному на столе. «Нет, нет, не надо», — умоляю я. Будет ужасно унизительно, если Мира начнет спрашивать, почему братья обращаются со мной, как с пустым местом. «Нет, позвоню», — настаивает Мира, кнопка вызова нажата. Качаю головой и опускаю глаза. Телефон задерживается возле уха около минуты, Мира кладет его обратно на стол. Хм, «Никто не берет трубку», — сообщает подруга. Облегченно вздыхаю. «Ну вот, значит, братья действительно очень заняты», — пытается подбодрить меня Глеб. «Хочу домой». Бормочу я с опущенной головой. Рука мира касается моей, и подруга говорит. «Ань, я понимаю, что ты расстроена, но советую не принимать скоропалительных решений под воздействием сильных эмоций. Нужно немного успокоиться, чтобы мыслить трезво и ясно. Предлагаю никуда не ехать, во всяком случае сегодня. Посиди с нами, пускай мысли успокоятся. Ляжешь пораньше, хорошо, выспишься. Утро вечера мудренее. Завтра будет новый день, и, быть может, утром тебе захочется остаться на острове». «А уедешь сегодня, будешь жалеть». К тому же на ару клином не сошелся, как говорит Альбина. «Ну вы же красивые девчонки, а на острове много отличных парней». «Уверена, познакомитесь с достойными молодыми людьми». Не могу отрицать слова Мира. Несколько дней назад мы с Альбиной действительно успели познакомиться с двумя парнями-французами, Фредериком и Жульяном. Думаю, Мира права. Принимать скоропалительные решения под руководством эмоций не самая лучшая затея. Надо успокоиться». «Хорошенько взвешу плюсы и минусы, завтра на ясную голову и думается легче». «Хорошо, сдаюсь я». Поднимаю глаза на друзей, громко выдыхаю, камень падает с души. «Ну, вот и отлично!» — с улыбкой произносит Глеб и хлопает меня по плечу. «Посиди с нами!» «Может, хочешь есть? Принеси арбуз!» Киваю, слезы в глазах иссякают. «Хорошо, что рядом есть такие друзья, как Мира и Глеб, никто не умеет успокаивать лучше». Оставшуюся часть дня провожу в гостях у ребят. К вечеру подъезжает Альбина. Подруга в хорошем настроении и шутки отвлекают от грустных мыслей. Мира и Глеб не возвращаются к разговору, что случился между нами днём, и сердцу легче. Мысленно благодарю ребят за то, что они есть, не бросают беде. Их позитив частично переходит и ко мне. Сижу в гостях до полуночи. Нет желания возвращаться в дом, где я остаюсь одна, лицом к лицу с негативными мыслями и эмоциями с новой проблемой. Понимаю, что не просижу ребят до утра, вижу, что друзья и без того задерживаются ради меня, обычно уходят спать раньше. Больше не хочется злоупотреблять их гостеприимством, решая, что пора прощаться, может быть, успею уснуть, а завтра действительно полегчает. Благодарю друзей, желающих спокойной ночи, и выдвигаясь к дому. В комнате ждет одинокая постель. Одежда летит на стул, я падаю на кровать. Грустный вздох срывается с губ. Накрываясь тонкой простынёй, что служит одеялом в зноенную жару, голова опускается на подушку, веки закрываются. Пытаюсь уснуть, но, к сожалению, понимая, что сна не в одном глазу, а мысли об Баару и неприятное чувство лишь усиливаются после того, как попыталась забыть о них с друзьями. Сердце сжимается, вспоминая о нём, а внутри щемящая боль, хоть волком вой. «Нет, покину остров завтра», — Прежние мысли возвращается, «больше не в силах терпеть» ворачиваюсь постели больше двух часов, появляется желание послушать музыку на телефоне, но тотчас откладываю бестолковую затею. От нее захочется плакать еще сильнее, не знаю куда себя деть. Спальня напоминает Обаару, именно в этой комнате Фин чудесным образом вылечил меня, именно в ней я впервые поняла, что испытываю к нему нежные чувства. Не выдерживаю, мысли о нем сводят с ума, встаю с кровати. Не отсел находиться в доме, пропитанном воспоминаниями, одеваясь, чтобы выйти на веранду. Нужно немного отвлечься, подышать свежим воздухом. На улице темно. Свет в домах резорта погашен. Лишь на моей веранде горит одинокая лампочка. Усаживаюсь за стол, локти упираются в твердую поверхность, подбородок утыкается в ладони. Пытаюсь посмотреть вперед, но дальше света от лампы, падающего на траву возле дома, ничего не видно. На улице ни души. Вздыхаю. Глаза поднимаются на потолок веранды, замечая маленькую ящерицу, ползущую к лампочке, в надежде поохотиться на насекомых, вьющихся возле искусственного света, а больше смотреть не на что. Тоска снова наваливается тяжким грузом. Как назло, начинаю вспоминать самые приятные моменты, связанные с Ааро. Как Фин лечил меня, как учил ездить на мотобайке, как брал за руку, пока шагали по белому песку. Губы помнит его дыхание, я не в силах забыть, как светятся глаза парня на сансете, И снова слезы текут по щекам. Вскакиваю со стула и бегу в дом, даю волю слезам. Не в силах сдержаться, реву весь голос. Остается лишь надеяться, что не разбужу соседей. «Нет, не могу уехать просто так», — проносится в голове, и рыдания утихают. «Я должна узнать, что случилось и почему Ааро резко отвернулся от меня. Нужно выяснить это немедленно. Не в состоянии терпеть. Несколько дней разлуки и отсутствие общения с Финном негативно сказываются на мне», «Жажду услышать от него хотя бы слово. Решено. Поеду к парню прямо сейчас». Перед тем, как выбежать на улицу, хватаю телефон. Время на дисплее мягко указывает на бредовость моей идеи. Три часа ночи. Но цифры на экране не останавливают. Острая боль подгоняет жгучим хлыстом, и никто не в силах ее унять. Никто, кроме Аару. байка раздается в ночной тишине. Выезжаю на дорогу в сторону дома финнов. Слезы застилают глаза, но не хочу ехать медленно, не в этот раз. Надо как можно быстрее добраться, чтобы выяснить причину. Напускаю глаза ниже. Стрелка на спидометре показывает более 60 км в час. За пять дней вождения я не превышал отметку в 45, но сейчас даже не думая об этом, рука сильнее нажимает на газ. Стрелка достигает цифры 70, а дальше не слежу. Самое главное быстрее добраться до дома Аару. На улице ночь, дороги пустые, никто не поедет, навстречу, сзади тоже не подрежут, можно ехать спокойно. Вдруг нечто рыжее выбегает на дорогу, чувствую, что теряю равновесие, слышится громкий лай и виск собаки, и я тотчас падаю. Мопед прижимает левую ногу к дороге, а внутренняя часть правой начинает ужасно гореть. Не сразу осознаю, что прислоняюсь ею к оголенному глушителю. резко отрывается от него». Байк продолжает рычать со вставленным зажиганием ключом. Завален на бок, внушительный вес придавливает ногу. «Все произошло так быстро, что не успеваю помниться. Не сразу понимаю, что скутер тяжелый, и не могу поднять его, чтобы высвободить ногу». В свете фар, рыжелахматая лохматая собака, ее я избила. Бедняга необдуманно выскочила на дорогу прямо перед байком, а теперь неподвижна. Не знаю, кого жалеть больше, ее или себя. Как назло, мимо не проезжает ни одного байка или машины. Даже пока была в седле, никто не попался навстречу. Хочется заплакать, но от шока даже не моргнуть. Сознаю, что могу пролежать на дороге до утра, а помощи ждать неоткуда, с радостью вспоминая, что телефон с собой в спешке затолкал в карман обтягивающих шорт. Достаю, пальцы набирают номер Мира и Глеба, понимая, что разбужу их, но такой уж сегодня день не задался с самого утра. На другом конце поднимает трубку. «Алло, Глеб?» — говорю я. «Да», — сонно отвечает друг. «Я попала в аварию на middle Роуд. Ехала в сторону Шритану. Пожалуйста, забери меня. На дороге совсем пусто, никто не проехал мимо. Не могу встать, а мотобайка и вовсе неподъемный. боже!» — восклицает Глеб. По голосу слышно, что друг мгновенно проснулся. «Выезжаю, держись!» Глеб отключается. Рука с телефона выпускается на землю. После разговора удается отойти от шока, но начинаю плакать от боли. Невыносимо чувствуется нехилый вес байка. Нога ноет, другая горит от ожога, полученного от глушителя. Лицо корчится от боли. Жду около пяти минут, но, кажется, проходит вечность. Вижу вдалеке фару приближающегося байка. Слава богу, едет Глеб. Хорошо, что не успел уехать далеко от дома. Друг паркуется неподалеку, при виде его теряя последние капли терпения, подбегает ко мне, байк поднимается под мои стоны, Глеб поворачивает ключ зажигания, скупе замолкает, воцаряется ночная тишина. Делаю глубокий вдох и выдох, тело немного расслабляется. Глеб откатывает байк к обочине, поцарапанная и скупи будет ночевать у дороги. Друг возвращается ко мне, чтобы помочь встать. Чувствую, что не могу наступить на придавленную ногу, без стенаний. ей досталось больше всего. «Ой, как больно!» «Но и я!» Глеб закидывает мою руку на плечо. «Держись! Дай мне посадить тебя на байк!» С помощью Глеба допрыгиваю до мотобайка на одной ноге. Друг с трудом усаживает меня на сиденье, потому что я без конца вскрикиваю от боли и везет в сторону дома. доезжим до парковки, в доме ребят горит свет, на веранде Мира и Альбина. Подруги срываются с дивана, едва видя нас. Их я тоже заставила поволноваться. Подбегают ко мне. Господи, Аня, что случилось? Мира нервно заламывает руки. Сбила собаку. Сообщаю я, лицо морщится. Куда ты вообще поехала в три часа ночи? Альбина смотрит недоумение, глаза широко раскрыты. Не хочется отвечать. Еще раз крикиваю от боли. Глеб пытается снять меня с байка. «Нашел Аню на дороге. Скутер придавил пол тела», — сообщает Глеб. «Сильно повреждена левая нога, возможно, перелом». «О, нет!» — восклицает Альбина. «Давай, помоги!» — говорит ей Глеб. «Нужно довести Анну до кровати». Девушка кивает. Ребята подходят ко мне. Руки закидываются на плечи друзей и прыгают до дома на правой ноге. Продвигаемся медленно, я периодически вскрикиваю от боли. Ребята помогают подняться по лестнице, проходим в комнату. Мира следом. С помощью Глеба Альбины удается доковылять до кровати. Хочется стонать, пока ребята укладывают меня на спину. Я позвонила Лукасу. Хорошо, что взял трубку. Мира вздыхает с облегчением и смотрит на меня. Он в пути. Ждать недолго. Посмотрит, что с придавленной ногой окажет помощь. На этот раз лучше не перечить. Деревенские больницы и аптеки закрыты. Полагаю, что Лукас единственный, кто сможет вылечить посреди ночи. Чего таить? В глубине души ожидая, что с ним приедет и брат, надежда на появление Ааро дает сил. Через пять минут слышу, что к дому приближается мотоцикл. Нет, все же Лукас приехал один. Тяжело вздыхаю, лицо морщится от боли. Пока вера в приезд Ааро не разбилась на осколки, боль переживалась не так сильно. Хочу расплакаться, может, полегчает. Лука заходит в комнату. Мира быстро рассказывает, что случилось. Подруга нервничает, глаза часто моргают. Продолжает заламывать руки. Фен подходит к кровати. Голубые глаза осматривают ноги и тело. Берет мою руку, вертит ею в разные стороны. Длинные пальцы задумчиво трут подбородок. Не вижу во взгляде Лукаса ненависти, злобы, и недовольства. Быть может, брат Ааро решает на время спрятать негативные чувства. Понимает, что я не в лучшем состоянии. Не горит желанием усугублять и без того неважную ситуацию. Осмотр закончен. Фин поворачивается к ребятам. «На левой ноге перелом, а на правой сильный ожог», — сообщает Лукас. «Несколько ссадин на руке, но ничего страшного. Больше повреждений нет. Госпиталь открывается через три часа. Надо обязательно отвезти Анну к врачу, чтобы наложить гипс. А пока дам смесь растений, чтобы унять боли и промою раны. Это все, что смогу сделать на данный момент». «Хорошо, хорошо!» — взволнованно кивает Мира. «Спасибо большое, что приехал!» «Не стоит благодарности!» Лукас открывает небольшую сумку, перекинутую через плечо. Похоже на то, что была у Ааро в ночь чудесного излечения от Денге. Лекарь вынимает из сумки травы, различные растворы, вату и бинты. Шаманское богатство раскидывается на тумбочке рядом с кроватью, приносит воду, запиваю смеси, переданные в небольших пакетиках, Лукас забирает стаканы. Пальцы открывает зеленый раствор для смазки ран на руках и ногах. Жидкость мутно-желтого цвета используется для ожога, но удивление щипет не очень сильно. «Дал я обезболивающие успокоительные травы», объясняет Лука с ребятам, пока заматывает ожог бинтом. «Пускай немного отдохнет. Может быть, удастся поспать несколько часов, пока не откроется госпиталь. Лучше не мешать. И сами отправляйтесь на боковую, у вас тоже будет тяжелый день. Придется везти Анну в госпиталь и обратно». Ребята кивают. Чувствую, что боль в ногах утихает, постепенно успокаиваюсь и больше не хочется плакать. Полагаю, волшебные растения шамана начинает действовать. «Спасибо», – тихо произношу я. Лука смотрит в глаза дольше, чем обычно, вижу, как холодный взгляд смягчается. На здоровье, – отвечает Фин. Последний узел на бинтах завязан. «Ладно, я закончил, нужно ехать», – сообщает Лука с ребятам. Собирает травы, растворы, остатки бинтов. «До встречи». Выходит из комнаты, ребята приближаются к кровати. «Анечка, отдыхай», — говорит Глеб. «Через три часа повезем тебя в госпиталь, хорошо?» Киваю. «Спокойной ночи», — желают девочки. «Спокойной ночи». Напоследок Мира и Альбина окидывают меня встревоженным взглядом. Ребята выходят из комнаты. Закрываю глаза, не в силах больше смотреть. До смерти обидно, что парень приехал один. Понимаю, что Мира звонила Лукасу, и Ааро может не знать об аварии, но сердцу плевать на логику, — С губ слетает тяжелый вздох, переворачиваясь на бок, глаза открываются. Пытаюсь осознать ситуацию, в которой я оказалась. Надо же так вляпаться. Ноги оцепенели, почти их не чувствую, ощущение пустоты даже нравится. Радуюсь, что боль от перелома и ожога ушла. Жаль, что растение Лукаса не в силах заглушить душевные муки. Но плакать желания нет, чувствую себя морально истощенной, будто высосали все силы. Вспоминая о том, что не нужна Ааро, и нападает апатия. Лишь я серьезно отношусь к нашим отношениям, Мафин не строит планов на меня. Придется надолго подружиться с депрессией. Полагаю, день и без того будет тяжелым, надо хотя бы попытаться уснуть, снова закрывая глаза. Понимая, что в ближайшее время не удастся уехать с острова, во всяком случае без посторонней помощи, перелом заживет до полугода, что совсем не радует. Стараюсь отогнать печальную мысль, нет желания думать о плохом. Не хочу сознавать, что отдых накрылся медным тазом, начиная жалеть о том, что вообще приехала на остров. Надо было ехать в Бразилию, проносится в голове. Провела бы там время намного интереснее и веселее, чем на Пангане. Но в Бразилии нет аару. Не сразу понимаю, что говорю вслух, из груди вырывается тихий вздох. Я безнадежно. Выкинуть бы мысли, что мешают уснуть. Переворачиваюсь на спину. С веранды доносится шуршание. Тело замирает. Навостряя уши, шорохи прекращаются, но через несколько секунд слышно, как открывается входная дверь. Должно быть, один из ребят решил вернуться, чтобы проведать меня. Дверь в комнату отворяется, на пороге. Аару. Вначале думаю, что вижу призрака. Мозг отказывается верить то, что парень приехал по своей воле. Фин медленно приближается к кровати, будто хочет опровергнуть убежденность в нереальности происходящего. «Прости». «Не должен был оставлять себя после первого руковождения», — тихо произносит Аару. «Ты слишком неопытный водитель, но я надеялся, что не сядешь на байк после одного занятия». фин вздыхает. Не знаю, что сказать, молчу, не верится, что Аару действительно в комнате. Присаживается на край кровати, замираю. «Прости, что не поздоровался утром», — продолжает Фин. «но есть повод, вынуждающий меня поступать некрасиво». «Раньше я считал, что причины вполне уважительные, но теперь очень сомневаюсь в их правильности». «Какие причины?» — наконец подаю голос я. Он невесело улыбается. «Да не волнуйся, дело не в тебе, а во мне». После таких слов тошно слушать дальше. Стандартная отмазка «дело не в тебе, дело во мне», конечно. Ему просто стыдно. Узнав, что я попала в аварию, пришел извиниться, а заодно еще раз сказать, что между нами ничего не может быть». Хочется заплакать или дать пощечину, но растения лаукаса расслабили тело настолько, что не могу пошевелить даже пальцем. «Анна, я понял, что больше не желаю скрывать истинных причин. Арон не замечает, какие страсти кипят у меня внутри. Вижу, как на тебя действует мое поведение, знаю, что делаю больно. От возмутительных поступков страдаешь не только ты, но и я. Если позволишь, покажу одну вещь, может быть, поймешь меня лучше». Прекрасно осознаю, что если узнаю причину, легче не станет. Отношений с Аару все равно не будет, но любопытство просыпается помимо воли, и я киваю. «Спасибо», — говорит Фин. В голосе столько благодарности, что вызывает мое сильное удивление. Успел узнать у Лукаса, что у тебя перелом и ожог, а также несколько садин Позволишь вылечить старым способом? Снова киваю, слова теряются. Умоляю себя не путать. Благодетельство Ару с особым отношением. Надо зарубить на носу, что Фин помогает, а не проявляет выдуманные чувства. На этот раз, пожалуйста, не закрывай глаза. Хочу, чтобы ты видела процесс. Выполняя просьбу, Ару подносит руки к коже на правой ноге. Несколько секунд ничего не происходит, как вдруг на кистях Фина начинают светиться маленькие огоньки, будто огромное количество блесток рассыпается по коже. Мой рот открывается. Не верю своим глазам, вылезающим из орбит, таращусь на кисти Аару. Микроскопические светлячки переходят с рук на мое тело, и вскоре обожженное место переливается тысячами огней. Чувствуется знакомое покалывание, ощущал его в предыдущий сеанс лечения. Ожог затягивается буквально на глазах. Через минуту вместо него появляется ровная и гладкая кожа без единого шрама или рубца. Теряю дар речи, по телу проходит дрожь, от немыслимого зрелища не по себе. Руки лекаря переносятся от правой ноги к левой. Фин проделывает то же самое с ней. С удивлением осознаю, что могу без болезни надвигать конечностью. Глаза округляются еще больше, невероятно. А как же перелом? Ару пересаживается ближе. Хочется услышать от него хоть слово, чтобы понять, что происходит, но Фин молчит, а я остаюсь в недоумении. Значит, так выглядит процесс лечения руками, если открыть глаза. Но... Как парень делает невообразимые спецэффекты со светлячками и... Почему тяжелые раны затягиваются мгновенно? Проводит кистью по моему предплечью. Остается след из переливающихся огоньков, продолжающих легонько покалывать кожу. Ссадины затягиваются так же быстро, как и ожог. Ара убирает руки. Светящиеся блестки постепенно гаснут как на мне, так и на кистях Фина. В изумлении трогаю еще недавно болевшие места, но не нахожу повреждений. Я как новенькая... Будто и не падала с байка. В комнате повисает тягостное молчание. Я поднимаю глаза с изумлением. Фин не отодвигается, но смотрит в пол с виноватым выражением лица. От нереального зрелища перехватывает дыхание. Чтобы прийти в чувство, понадобится не один день. Несколько секунд ловлю воздух ртом, не в состоянии подать голос. Наконец, глубоко вдыхаю, слова вылетают сами. Как ты смог за минуту вылечить значительные увечья.